Глава 29. Бранда Бал пролетел, как и предполагалось, балу. Танцы, музыка, наряды, сладкий аромат парфюма, смешавшийся с ароматом цветов. Ника сегодня не было. Он, как я поняла, и вовсе не любил подобные мероприятия. Странно только что оставил Ила без присмотра. Зато я с удивлением заметила в толпе унылую физиономию Лера Эйша, одного без будущей супруги. Они с Силвертом обменялись взглядами, будто у них были какие-то свои тайны, и это насторожило меня. Но при всех спрашивать не стало, этот разговор не для чужих ушей. Зато ко мне с поклоном подошел мой старший советник. Это был адутловатый и неприятный мужчина. Я никогда ему не доверяла, но и прогнать не могла. За ним стоял один из древнейших родов Литонии. Лярдарс! милостиво кивнула я. Ваше Величество! Советник согнулся едва ли не вдвое, чтоб при его брюшке выглядело комично. «Ваше Величество, я посмел побеспокоить вас, так как мы тревожимся о вашем благополучии после покушения и просим собрать Большой Совет». «Большой Совет?» — я вскинула брови. «Давненько мы не встречались с кучкой идиотов». «Зачем? Преступник найден». «Нам надо обсудить положение в стране, Ваше Величество». И все таки ссориться с советниками не стоило. «Хорошо, Лердарс», — ответила я. «Завтра с утра я занята, но, допустим, в два...» «Вдва я буду свободна. Созывайте». «Благодарю, Ваше Величество». Советник снова поклонился и поторопился исчезнуть с глаз. Что-то он темнит, но не пойму, в чем дело, пока не выслушу этих бесполезных мужчин, называемых советом. Конечно, я кривила душой. Да, эти десять самодовольных персон не могли приказывать королеве, но за ними стояла Литония, поэтому в особо важных случаях приходилось с ними считаться. Вот я и считалась» иногда. Чаще, чем хотела, конечно, но мне не нужны были народные волнения. Повернула голову и увидела того, кого совсем не хотелось видеть. Мартин Фейн. Я и думать забыла о бедняге Марти, но он оказался здесь. Видимо, как-то достал приглашение, несмотря на немилость. Заметил мой взгляд и поклонился. Я махнула рукой, разрешая подойти. «Ваше Величество». Марти замер, пожирая меня печальным взглядом. «Рада видеть вас, Лер Фейн» ответила я холодно, пусть понимает, что подозвала только из милости. На самом деле мне было жаль Марти, но я не собиралась больше за него вступаться. Могу я надеяться на танец? Как видите, сегодня не танцую. Я дарила его улыбкой. Я слышал, было очередное покушение. И что с того? Пожала плечами. Вас не должно это волновать. Но, Ваше Величество, вступайте. Фейн вдруг нахмурился и сжал кулаки. Пес решил укусить. «Думаете, я не понимаю, кому обязан вашей немилостью?» — выпалил он. «Будь проклят, этот изельгардец!» Марти развернулся и пошел прочь, прежде чем успела хоть что-то сказать в ответ. Покосилась на сына. Тот глядел куда-то в сторону, будто Марти тут и не было. «Что-то не так, сын мой?» — спросила я. «А?» — он вздрогнул, будто вернувшись из глубоких раздумий. «Нет, матушка, всё хорошо. Вы кажетесь нездоровым. Если желаете, отправляйтесь спать». «Я так и поступлю, матушка», — тихо ответил Ил и подозвал стражу. Придворные склонились, а Илверт покинул зал так быстро, будто за ним гнались. С ним исчез и вездесущий Эйш. А я мечтала только, чтобы бал поскорее закончился, тогда можно будет отыскать Ника, узнать, где он пропадал. Но для начала не мешало бы зайти к Илверту и спросить, что с ним происходит. Видимо, случившееся днем слишком его впечатлило. Меня тоже, но я давно привыкла держать себя в руках. Бал был окончен. Служанки помогли мне сменить громоздкое платье на почти домашнее, лишь слегка украшенное серебряным шитьем. Приказав страже не ходить за мной, направилась в покой сына. И была очень удивлена, когда гвардейцы, посомневавшись, двинулись следом. Грозно взглянув на них, спросила. и «Я ясно выразилась?» «Ваше Величество», — склонились оба. лервейс приказал сопровождать вас вне зависимости от ваших пожеланий, иначе мы отправимся под арест». «Значит, вы боитесь Лера Вейса больше, чем меня?» Я нахмурила брови. Нет, Ваше Величество. А в глазах неуверенность махнула рукой, чтобы шли за мной. Похоже, Ники взялся за дворцовую стражу всерьез, раз так не стоит ему мешать, иначе есть риск оказаться под арестом вместе с собственными гвардейцами. У дверей спальни сына тоже стоял караул. Мне уже показалось, что придется испрашивать позволение войти. Но гвардейцы поклонились и пропустили меня внутрь. И лужалег. Но я была уверена, что он не спит. Слишком тщательно сын притворялся спящим. Слишком ровно дышал. Я придвинула стул и села у его изголовья. «Что с тобой происходит?» Спросила тихо. «Ничего». Илвард все таки открыл глаза. «Врёшь. Со мной ничего не происходит, мама?» Увереннее ответил сын, а я коснулась рукой темных жестких волос. «Похоже, я стала тебе не нужна». Грустно улыбнулась. «Неправда». Илвард повернулся ко мне. «Я очень люблю тебя, мамочка». Я прижала его к себе, погладила по спине, отмечая, что благодаря тренировкам с вейсом сын действительно стал крепче. «Жаль Кассию», — Ил высвободился из моих объятий. «Да, жаль». Изнутри всколыхнулся страх, но я быстро загнала его в тиски. «Не буду бояться. Кто они такие, эти заговорщики, чтобы страх мешал мне жить?» «Не бойся, я не умру», — сказала сыну. «Я всегда буду с тобой». «Даже если ты умрешь, все равно будешь со мной», — ответил Ил и внутри все похолодело. «Отец же остался». «Он говорит тебе что-нибудь?» спросила я осторожно. «Пока молчит», Ил пожал плечами. «Но Лер Эйш обещает, что скоро заговорит». «Леру Эйшу нельзя доверять милый поторопилась ответить я. «Он нехороший человек». «Тогда почему он во дворце, мама?» «Потому что провидец», ответила ему. «Он уже спас нас дважды, но верить ему нельзя. Никому нельзя верить, Ил. «Иногда даже себе самому». Дверь тихо отворилась, и в спальню вошел Ник. «Ваше Величество», — поклонился он мне. «Здравствуйте, Лервейс». Я поднялась со стула. «Зайдите ко мне после того, как поговорите с Силвертом, Я буду ждать». Пожелала сыну доброй ночи и пошла прочь, понимая, что сегодня не уснул. Слишком страшно, как бы я не храбрилась, а завтра предстоит тяжелый день. Я переоделась ко сну и отпустила прислугу. Присела на край кровати, теребя завязки ночной сорочки. Ника не было. О чем они могли столько разговаривать с илом оставалось загадкой. Тем не менее, Ник пришел только полчаса спустя. серьезный и сосредоточенный. «Ты долго?» — с легкой обидой сказала я. Ил боялся ложиться. Я побыл с ним. В голосе Ника слышалась усталость. Думаю, ночью его снова будут атаковать призраки. «Не удивлюсь. Я сама вряд ли лягу сегодня», — прижалась к плечу Ника. «Где ты был весь вечер?» «Отдавал распоряжение», — недобро усмехнулся он. «Посол Верании под присмотром. Думаю, скоро нас ожидает что-то интересное». «Я не успокоюсь, пока этот тип не будет наказан». «Я тоже». Губы Ника мягко коснулись виска. Я обернулась к нему, и губы встретились с губами. Все тревоги и печали сразу показались маленькими и незначительными. Можно было целовать Ника, выцеловывать с дорожки на теплой коже, чувствовать его прикосновение, его защиту. С ником я могла ничего не бояться, и это дорогого стоило. Я давно не чувствовала себя такой спокойной, давно никому не доверяла. И я тянулась к нему, целовала в ответ, легко, невесомо касалась старых шрамов, стараясь не думать, какая история скрывается за ними. Впрочем, история угадывалась легко. Мы никогда не говорили о прошлом. Я не знала ничего о его детстве, семье, только о нынешнем приемном отце. Никто же ни о чем не спрашивал. Это было словно безмолвное соглашение о ненападении, и я придерживалась его, потому что любила. Любила до крика этого невероятного мужчину и удивлялась, как могло так случиться, что он достался мне. Безумие. мое безумие следисто-серыми глазами. Вот кем был Ник Вейс. «Люблю тебя», — шептала в забытье слова, которые еще не решалась ему сказать. А Нику лишь целовал горячее, ничего не говоря в ответ. Но я и так знала. Любит, потому что иначе не оставался бы рядом. Ник был честен со мной. А я была ли до конца честной с ним? Нита, просыпайся. Жаль было будить любимую, но Айк знал, что времени осталось не так много. Не хотелось, чтобы все происходило в суете и спешке. Этот день... Нет, не день, но хотя бы утро принадлежало им Санитой. Значит, оно должно быть идеальным. И Анита открыла глаза, улыбнулась, увидев его, и сладко потянулась. Они, как всегда, спали в одной постели. Айк не уснул бы один. Пора вставать. Он улыбнулся в ответ. Скоро Ее величество вспомнит о нашем существовании. Так что, любовь моя, прихорашивайся. Я вызвал служанок из особняка, чтобы тебе помочь. Как и ожидал Айк, Нита тут же засуетилась, забегала по комнате. Еще бы. Сегодня они наконец-то станут мужем и женой, и лишь смерть сможет их разлучить. Больше всего на свете Айк боялся, что так и будет. И очень скоро. Он смотрел, как Нита летает по комнате, скрывается в дверях в ванной, а сам думал, что умрет в ту же секунду, если с ней что-то случится. Есть много средств, останется только выбрать. Появились служанки, и Айк доверил Ниту им. Сам он выбрал светлые брюки, жилет и бледно-бирюзовую рубашку, чем не наряд для свадьбы. Оставалось дождаться, пока Нита будет готова. Прибежал слуга, передал, что Ее величество назначили церемонию на полдень. До полудня, Оставалось около часа. Айк успел выпить травяной чай, когда в дверях гостиной появилась невеста, и Эйдж замер, будто увидел ее впервые. Служанки вплели в огненные волосы белые цветы, прикололи белую вуалетку, а светло-кремовое платье делало ниту похожей на облако. «Ты прекрасна». Айк шагнул к ней и взял за руку. «Скажешь тоже?» Девушка зарделась и стала еще красивее. «Знаешь...» Я даже готов простить королеве её выходку со свадьбой, если она не испортит торжество». «Она не хотела дурного?» «Хотела или нет, какая разница, если я тебя люблю не Аня-то обвела руками шею жениха и легонько коснулась губами щеки. «Пора. Идем, айку увлёк её к двери. «Доставим радость ее величеству. Пусть хоть издали полюбуется на чужое счастье». «Не говори так», — воспротивилась девушка. «Каждый человек хочет быть счастливым». Айк не думал об этом, но был счастливым рядом с Нитой. Слуга проводил их в небольшую дворцовую часовенку видимо, предназначенную лично для королевы, потому что она оказалась украшена скорее в азельгардском стиле, хоть здесь и присутствовали традиционные изображения четырех богов. Алый, зеленый, синий и золотой – цвета стихий, которым поклонялись в Азельгарде. Самой бренды еще не было, зато у алтаря степенно раскладывал ритуальные книги «Жрец». Айк не доверял жрецам. Но обряд бракосочетания был магическим, поэтому стоило верить магии. Но вот в дверях появилась Бранда. Ее сопровождал только вездесущий лис. Он с легким удивлением таращился на Айка и Ниту. Не знал, не ожидал или считал, что их притащат на Аркане. «Доброе утро!» — лучезарно улыбнулась Бранда. Стоит признать, она выглядела обворожительно. Светлые косы заплетены вокруг головы, бледно-алое платье не казалось кричащим. «Поздравляю!» «С великим событием, Лер Эйш, Лер и Анита, мы с Ником решили стать вашими свидетелями». Что решил Ник, Айк не знал, но не стал спорить. Бранда сделала знак жрецу, и тот затянул заунывную песню. Айк не слушал жреца. Он держал за руку Аниту и смотрел на изображение Тии, богини весны и любви. «Прошу», — молился он, — «если есть кто-то выше магии и моего проклятия, защитите Аниту». Ее вины нет в том, что произошло между родом Эйш и Зельгардом, или Тонией. Её вины нет ни в чем, кроме того, что она любит меня. Я все вынесу сам, только пусть ее жизнь будет долгой и счастливой. Прошу, первый раз и последний. Тия, защити мою жену от меня самого, от силы моего рода. «Ле окликнул Айка-жрец. «Браслет?» «Да, брачные браслеты». Айк не думал, что у него будет шанс надеть их на руки Аниты и магическая брачная татуировка, опоясавшая запястье. Айк коснулся губ своей юной жены поцелуем, робким, не слишком-то похожим на поцелуй законного мужа. И вдруг стало холодно, так что начал бить озноб. «Ты в порядке?» — спросила Нита. «Конечно, любовь моя», — ответил Айк. «Я в порядке, и я всегда буду рядом с тобой». «И мое проклятие», — додумал Айк и обернулся. Вовремя, чтобы заметить взгляд Бранды, мечтательный и даже чуть взволнованный. В нем не было зла. Так почему же эта женщина все еще должна умереть? Королева шагнула к ним и торжественно произнесла. «Поздравляю, Лер Эйш, Лерри Эйш. Желаю долгих лет жизни и счастья». «Благодарю, Ваше Величество», — ответил Айк. «Для нас большая честь, ваше участие в нашей судьбе и присутствии на свадьбе». «Надеюсь, Тие скоро благословит вас наследниками?» «Нас ещё неизвестно, а вот вас», — усмехнулся Айк. «Улыбайтесь, Ваше Величество, улыбайтесь, пока это возможно. А мы сегодня переночуем в моем особняке». Он схватил Ниту за руку и увлек за собой. «Он пугает меня», — услышал Эйш, как Бранда говорила Нику. «Точно все хорошо», — забеспокоилась Нита. «Да, любовь моя, я еще утром приказал подготовить экипаж, так что мы едем домой». Сегодня во дворце будет жарко. Нам не стоит здесь находиться». «Что ты имеешь в виду?» Айк промолчал. Экипаж действительно ждал. А в особняке должен был ожидать небольшой пир для двоих и окончательное закрепление брака, которого Айка желал и боялся. Потому что их единение сделает Аниту окончательно его женой, а значит, ничто больше не будет стоять между ней и проклятием. Айк надеялся только, что найдет выход раньше, чем Нита пострадает. Иначе он себя не простит. А сейчас надо быть счастливым, пока есть такой шанс. Экипаж тронулся по улочкам Самарина, и Айк прижал к себе Ниту и поцеловал. Не так, как в храме, а со всей любовью, на которую был способен. И вдруг пришло видение. «А знаешь», — тихо сказал Айк, отстраняясь от Ниты, — «похоже, судьба играет нами». «Я не понимаю». «Я видел Бранду, живой и здоровый, и Самарин стоял там, где стоит. Как такое возможно? В чем дело?» «Я не знаю, Айк», — будто послышался вздох. «Не бери в голову», — Айк улыбнулся жене. «Этот день наш, а завтра будет много дел. Так будем же сегодня счастливы, душа моя».